Глава 19. Слово Емануила к душе. Когда город наконец избавился от врагов, грозивших навсегда нарушить его спокойствие, царевич послал сказать старшинам, чтобы все жители собрались на торговой площади. Емануил в назначенный час, в сопровождении своей свиты, явился туда и обратился к народу со следующей речью. Примечание: Обращённая душа снова облачена в одежду непорочности, которую не раз запятнала грехом, но очистила в источнике живой воды. Она внимает голосу Господа и понимает его волю. О, душа, моё возлюбленное создание, дорогое моему сердцу. Примечание. Христос называет обращённую и искуплённую им душу своей. она без сомнения его, ибо он её создал и искупил дорогою ценой, своей кровью. Он говорит к ней, а она чувствует всю безмерную любовь Бога Отца и Сына. Он научает её бодрствовать, обещая свою силу и помощь в тяжёлые дни. Лишь в Царствии Божьем будет конец всем страданиям и искушениям. Великий права, которые я даровал тебе, Тебя я возвысил над прочими моими созданиями не по достоинству твоему, а по безмерной любви моей. Я спас тебя от заслуженного тобою гнева отца моего и вырвал из рук дьявола со. Дорогую цену я заплатил за твой вход в царство царя Шаддая. Кровь свою пролил я на грешную землю, чтобы ты стала моей. Только так мог я примирить отца моего с тобой. дабы он принял тебя в обители свои кроме того о создание моё я вырвал тебя из рук врагов твоих не взирая на твоё сопротивление на долгую борьбу со мной ибо ты отдалась обольстителю и желала оставаться с ним не понимая что тем самым желала своей погибели в начале своим законом а потом своей благой вестью хотел я тебе раскрыть истину Но ты не внимала ни мне, ни отцу моему. Я же не покинул тебя. Вынес твое оскорбление, потому что не хотел дать тебе погибнуть, хотя ты к этому стремилась сама. Я окружил тебя своей любовью, но не отводил от тебя скорби и бедствия. Я хотел, чтобы ты изнемогла и воззвала ко мне о помощи. И когда ты вернулась ко мне и попросила прощения за свои грехи, Я простил тебя, ты видишь, творение моё, сколько сил небесных охраняют тебя. Всё воинство моё ныне на страже твоей. Его обязанность защищать и оберегать тебя от врагов, наставлять и готовить тебя предстать пред отцом моим для принятия от него благословения и славы. Ибо с этой целью ты и сотворена. Я исцелил тебя, но когда ты вновь отпала от меня, Я удалился, хотя и не забывал о тебе. Я тот, который послал страх Божий, чтобы предостеречь и научить тебя. Я разбудил совесть, осветил омрачённое разумение и укрепил волю, дабы ты прозрела и жила в истине. И ты, по действию моего духа, стала искать меня и найдя, обрела здравие, мир и спасение. Я вторично изгнал дьявольцев из города и решил казнить их, ибо всякий порок и зло ненависное от Су моему и мне. И ныне я вернулся к тебе с миром, о возлюбленное творение, и твои преступления не вспомню более никогда, и будущее твое будет отраднее прошлого. Еще немного времени, и я перенесу душу. и стены, и камни, и жителей страны иную в мою, где обитаем мы с отцом. Такова была цель его, когда он поселил тебя во вселенной, там, в царстве нашем. Ты будешь жить в любви и славе, и ты будешь в постоянном общении со мной, отцом моим и верховным наставником. И ты узнаешь то блаженство, которое немыслимо во вселенной. Даже если бы ты прожила в ней более тысячи лет, там ты не будешь знать страха. Там не будет ни заговоров, ни злых намерений, ни скорбь, ни бедствий, ни болезни, никаких нужд там не будет. Там будет жизнь вечная, полная радости, славы и восторга, жизнь, которую ты даже представить себе не можешь. Там узриш подобных тебе и избранных, и искупленных, которые, как и ты, прошли через много скорбей, и ныне мною представлены отцу. Там, в той стране, куда хочу со временем переселить тебя, о искупленное мое создание, находятся сокровища, которые отец приготовил тебе и хранит, пока ты не явишься получить их из его рук. Все живущие там полны любви к тебе и возрадуются твоему приходу. Там ты обретёшь мир и радость. Вот, дорогое моё создание, каково твоё будущее. Теперь же укажу тебе на твои обязанности, пока ты будешь жить во вселенной, и доколе не приду сам за тобой, как сказано в Писании. Примечание. Несмотря на то, что человек облечён в белую одежду, Он должен помнить, что он живет на земле, где царит грех, где на каждом шагу он может запятнать непорочную белизну Христова одеяния. И Христос указывает ему на источник воды живой — все благое сердца Христа, полное любви к грешным своим созданиям. Христос никогда не оттолкнет от себя кающуюся, молящуюся душу. Он как пастырь добрый, снова наставляет на истинный путь заблудшуюся свою овцу. Заклинаю тебя, хранить одеяние, данное мной, в ещё большей чистоте, чем до сего времени. Это даст тебе премудрость и честь, а мне ещё большую славу. Пока одеяние твоё будет белоснежным, мир будет считать тебя моим, и я буду утешаться тобой. украшая же себя непорочностью и пользуясь законом моим для укрепления поступи твоей на указанном мною пути. Но если вдруг ты запятнаешь свое одеяние, тотчас омой его в источнике живой воды, указанном мною. Не мей одли с этим и не давай одеянию твоему еще сильнее запачкаться, ибо этим ты меня обесславишь и на себя навлечешь страдания. Да не коснется грязь мира белого одеяния твоего, и да будет голова твоя всегда помазана елеем. О, дорогое мое создание, как часто избавлял я тебя от кактий дьявола со! Я прошу тебя об одном: не воздавай мне злом за добро, но помни мою любовь и благость к тебе. Я жил и умер ради тебя во вселенной, но я жив и не умру более никогда. Я живу, дабы ты не умирала, и потому что я жив, жить будешь и ты. Я примирил тебя с отцом моим, кровью моей, пролитой на кресте, и будучи в примирении, ты тоже будешь жить. Я о тебе молюсь, за тебя буду бороться с врагами твоими, и благость моя к тебе безгранична. Ничто не может тебе повредить, кроме греха. Ничто не унизит тебя перед врагом. Как только грех, остерегайся же греха, возлюбленное создание. Но знаешь ли, почему я до сих пор не истребил всех дьявольцев, спрятавшихся в твоих тайниках, чтобы заставить тебя бодрствовать, чтобы испытать любовь твою и научить тебя ценить моё могущество и само пожертвование? Пусть они напоминают тебе о тех временах, когда силы тьмы царствовали над тобой и жили в твоем замке. Если бы я уничтожил твоих внутренних врагов, тебе бы грозила опасность вновь уснуть. Множество внешних вражеских сил накинулось бы на тебя во время твоего сна и овладело бы тобой. И потому я сохранил кое-кого из врагов твоих, чтобы ты не теряла бдительности. Знай же, чего бы они против тебя ни затеяли, моя цель внушать тебе убеждение, что только отец мой и я можем научить тебя успешно сражаться против них, и потому присутствие их не удалит тебя от нас, а напротив, заставит тебя чаще прибегать к нашей помощи. Докажи мне твою любовь. Дорогое наше творение, за всю мою благость к тебе, оставайся всегда при мне, а я буду стоять за тебя. перед отцом моим. Люби меня настолько, чтобы превозмочь искушение, и я буду любить тебя, несмотря на твои слабости. Помни также, что многим ты обязан и моим военачальникам, которые за тебя боролись терпения с годы. Заботься о них, пока они здоровы и тебе жить будет привольно. Если они заболеют и ослабеют, и тебе станет худо. Не думай, что ты всегда можешь действовать по своему разумению. Держись моего слова, даже если оно и кажется тебе порой неясным, позднее всё поймёшь в совершенстве. Верь только, что когда меня и не видишь перед собой, моя любовь к тебе не оскудевает, и я храню тебя в своём сердце. Как я учил тебя бодрствовать, молиться, бороться с врагами, так ныне повелеваю тебе верить, что моя любовь к тебе не изменится никогда. О возлюбленное и скупленное мною создание, бодрствуй! Никакого другого бремени не хочу возложить на тебя, как то, которое несешь теперь. Будь же тверда душа.